Глава семнадцатая. Перед рассветом. Наверное, так было в первые месяцы революции. Тогдашние взрослые, скорее всего, также жили в постоянном детском ожидании чудес или ужасов. И ожидания их не обманывали. Невиданное и неслыханное приходило, поражало на минуту и тут же превращалось в повседневность. И снова жизнь... Всколокоченная, но все равно беспощадная, тащила людей дальше. Несла их, как бумажки в бурном потоке. Знай себе, барахтайся, сколько хочешь. Год 54-й уравнял в этом барахтании вчерашних антиподов. Теперь наши хозяева разворачивали газеты с той же тревогой, как и мы. Так же, как мы прислушивались не только к сообщениям по радио, но и к различным слухам возникавшим то и дело. У них были свои слухи о сокращении штатов, о реорганизации учреждений, о сокращении колымских льгот и больших денежных надбавок. Нервозность начальства ощущалась на каждом шагу. Те, кто поумнее, осознали, что новое время — новые песни. Они стали подчеркнуто вежливы и предупредительны с нами. Иногда даже позволяли себе еретические шутки. Но многие из них, те, кто был безусходно величаво, глуп, продолжали цепляться за привычное, механическое, злобное. Например, бухгалтер Горано упорно рассчитывал мои заработки, исходя из самой низкой учительской ставки. «Насыльных льготы не распространяются», — буркнул он, не поднимая на меня глаз так это льготы Крайнего Севера, но почему я не получаю того, что полагается по образованию и по стажу? Ссыльные во всех правах ограничены. Отрезал он, произнося слово "сильный" С такой интонацией точно оно означало «зачумленные» или омерзительный. Портреты генералиссимуса висели еще везде незыблемо в обрамлении траурных лент. Докладчики еще неизменно закруглялись речитативом под водительством партии Ленина Сталина, но новь настойчиво прорастала тут там, то здесь, как бы ей не противились. уже прошел знаменитый пленум по сельскому хозяйству, уже проявлял себя Никита Хрущев, пробивались слухи о готовящемся процессе Абакумова. возродились некоторые старые материковские связи. писательница Лидия Сейфуллина прислала Гале Воронской письмо, предлагая помочь в хлопотах о посмертной реабилитации дорогого Александра Константиновича. Бывший секретарь ЦК Комсомола Александр Мельчаков получил уже несколько писем от уцелевших на воле старых друзей, упорно молчавших все эти годы. 5 марта в первую годовщину появились траурные статьи. В них еще была сакраментальная формула «Ровно год назад перестало биться сердце того, кто...» и так далее но общая сдержанность тона бросалась в глаза всем. Тем более, что через три дня, намаявшись от тревог, магаданские вольняшки особенно весело отпраздновали 8 марта, женский день. Помнишь, как в прошлом году бабенки убивались, что теперь, мол, навсегда будет отравлен женский день? Спрашивала я Антона. Боялись, что тень великой смерти сделает всякое веселье 8 марта неприличным? Проходит, проходит земная слава, весело вздыхал Антон. Мои сановные ученики поздравляли меня с 8 марта очень торжественно, и мне показалось, что в их клишированных речах появился оттенок доброго отношения ко мне персонально. По почте пришло индивидуальное поздравление от лейтенанта Несрединова, от того самого знатока Маяковского. Он желал мне множества всяких благ, а особенно скорейшей реабилитации. А на другой день он подошел ко мне в коридоре школы и смущенно сказал «Опять ошибка делал. Теперь знаю не реабилитация, реабилитация». «И кто вас поправил?» «Сам заметил. Чуть не в каждой служебной бумаге это слово». «Да, удивительное, опьяняющее это слово. Действительно носилось теперь в нашем колымском воздухе» перепархивая из уст в уста. Истории первых реабилитаций были похожи на английскую детскую повесть о маленькой принцессе Саре Крю, получившей после всех ужасов сиротского детства в наследство крупной алмазной россыпи. Так и тут. Если верить восторженным рассказчикам, то первые реабилитированные въезжали в те самые квартиры, из которых были когда-то уведены в подвалы МГБ. Они якобы получали самые высокие партийные посты и зарплату по предарестной ставке за все годы заключения. Правда, пока еще никто не знал фамилий подобных счастливчиков, но появление этих рассказов само по себе было знамением времени. Весной 54 го отменили пропуска для въезда на Калыму. Это принесло мне нечаянную радость. Вася, перешедший уже на четвертый курс мединститута, Вдруг приехал к нам с направлением в Магаданскую больницу на производственную практику на все лето. Этот сюрприз сделал мне Антон. Он договорился в больнице выслал Ваське денег на дорогу. Самолет прибыл раньше, чем телеграмма из Хабаровска. И Я встретила сына после новой четырехлетней разлуки запросто идущим по направлению к нашему бараку. Он шел, вроде не уезжал, с открытой не по погоде головой, размахивая небольшим пестрым рюкзаком. На нем был надет какой-то немыслимо яркий клетчатый пиджак. Весь его вид и все поведение как бы подчеркивали, что Большая Земля перестала быть для Колымы иным за зазвездным миром. Материк как-то необычайно приблизился. Вот просто взял билет, прихватил рюкзачок и, забыв фуражку, вскочил в самолет ведь теперь въезд на Колыму свободный, как в самый обыкновенный район страны. Древней истории, казалось теперь мое хождение по мукам ради Васиного приезда в конце сороковых годов. Сутки пути, и вот он передо мной, мой мальчик. Я снова вижу его, могу говорить с ним, могу потрепать рукой его красивые волнистые светлые волосы, но почему они такие длинные? И тут вдруг вся сила моей любви выливается в странный возглас. «Что за нелепый пиджак у тебя? И что за прическа?» А это были первые увиденные мной признаки модерна. Мне бы обрадоваться, что мой ребенок за эти годы вроде бы вышел из трагической обреченности сына репрессированной семьи, что просыпается в нем молодая жажда жизни, пусть хоть выраженная в попугайской расцветке пиджака но во мне сработали запрограммированные с детства комсомольско-квакерские рефлексы. И я сердито сказала, «Иди в парикмахерскую, постригись покороче. Завтра я куплю тебе нормальный пиджак, а из этого переделаем летнее пальтишко для Тони». «Через мой труп», — мрачно ответил Васька, «это самая модная расцветка». Он не шутил. И я замолчала, догадавшись вдруг, что все это гораздо серьезнее, чем кажется что в нашем смешном диалоге происходит моё первое соприкосновение со второй половины века с новой молодежью, настолько разгневанной на поколение своих отцов, что хочет ни в чём не походить на них ни в привычках, ни в манерах, ни даже в расцветке и фасоне пиджаков, а уж тем более во взглядах на жизнь. Между тем события всё развивались: ни злоба, ни тупость, ни абсурдантизм. Ни инерция не могли остановить подспудного таяния заматерелых льдов. Толчок был силен, и мы все время ощущали это подземное кипение, а порой, не веря глазам своим, даже видели вырвавшиеся на свободу ручьи. В августе 1954 -го года отменили ссылку на поселение. Конец комендатуры. Тревожное перешептывание среди моих учеников-офицеров, подпадающих под неслыханное сокращение штатов а для нас удлинение цепи, на которой мы бродили. Вместо семи километров вокруг Магадана, отводившихся нам сильным видом на жительство, мы получали теперь головокружительную возможность переплыть Охотское море, странствовать по Большой земле, правда не заезжая в города и веси, предусмотренные пунктом 39 положения о паспортах. Надо отдать справедливость моему ученику, коменданту Горохову хотя ликвидация комендатуры выбивала его из привычной налаженной жизненной клеи, сулила перемещения и хлопоты, но он, отвлекаясь от личных забот, выдавал нам справки для милиции с искренней доброжелательной улыбкой. А мы выскакивали из комендатуры и еще долго шумели на улице, как шалые воробьи, как школьники на большой перемене. В перебивку спорили об этой злосчастной 39-й статье, которую мы уже знали. Всем нам вписывают в паспорта. Одни утверждали, что это только минус столицы. Другие уверяли, что также минус все областные города. Но все сходились на том, что наплевать на минусы. Лишь бы можно было ездить, искать, самим решать, где жить и что делать. Все минусы таяли в наплыве этого вольного ветра. Маленькие местные перемены тоже шли в русле этих больших новостей. Вдруг, например, Распространился слух, что в редакции нашей Магаданской газеты ликвидировано бюро по спецпроверке материалов, потому что теперь любой бывший ЗК или ссыльный может печататься. Я решила тут же проверить это. За два вечера написала статью на вполне нейтральную тему о засорении русского языка, о специфическом колымском диалекте. Привела несколько смешных примеров, рассказала о том, как учителя борются с этим на уроках, Подписала собственной фамилией. В редакцию я отправилась почти с таким же замиранием сердца, как недавно шла первый раз в школу. Моя вторая профессия была не менее дорога мне, чем первая. Писать безумно хотелось. Голова кружилась при мысли о редакционных коридорах, о запахе типографской краски. Газета называлась теперь уже «Не советская Колыма, а магаданская правда». Редакция располагалась на той же центральной площади, где все главные учреждения города. В отделе культуры сидел очень молодой парень в толстом свитере с бегущими оленями. В губах парня висела трубка, и потому как эффектно он ее покусывал, было видно, насколько он молод. Пробежав глазами статью, он обрадованно воскликнул «Свежая тема и написано хорошо. Раньше писали, а раньше я писала и печаталось много». Но это было давно, в молодости. А с 37-го меня все время репрессируют. Вот только отменили вечную ссылку в пределах Колымы. Трубка выпала из уст парнишки. За год с небольшим он еще не привык к таким явлениям. Светлые глаза наполнились младенческим ужасом. Точно Буку ему показали. И он нечленно раздельно забармотал в том смысле, что, собственно, он ведь, низав отделом, и даже не зам, просто лицотрудник, от него вообще-то ровно ничего не зависит. Я продолжала наступление. Я слышала, что сейчас отменены все ограничения на сотрудничество в газете бывших репрессированных. Ну что вы так изумляетесь? Обстановка-то ведь изменилась. Вот разрешили же мне преподавать в школе. Будьте добры, покажите статью кому-нибудь ответственному. Ну, хоть замредактора, я подожду. Он обрадовался возможности выскочить из комнаты. О сенсационном случае он, видимо, сейчас же всем рассказал. Потому что стало то и дело взвизгивать дверь, стали появляться разные люди, которые, кося на меня любопытные взоры, все чего-то искали среди бумаг, разложенных на столе. Потом меня пригласили к замредактора. Он встал из-за стола и протянул мне руку. Вот до чего изменились времена. чтобы он запел, если бы я явилась к нему год назад? А сейчас начал лепетать, что слышал о моей интересной работе в школе взрослых. А вопрос о статье будет решен в ближайшие дни. Сейчас он запишет мой адрес. Меня известят по почте. Но извещение я не получила. Получила номер газеты с напечатанной за моей полной подписью статьей. Опять переполох среди наших. Какие только прогнозы не строятся, нас печатают. Какой еще может быть более выразительный знак того, что нас возвращают в мир живых? распросы, восторги, счастливый смех, нагнетание того упоительного чувства благих перемен, постоянного ожидания чудес, того, можно сказать, электричества, которое брызжет теперь яркими искрами вокруг нас. Вот-вот откроются ворота всех зон, вот-вот все самолеты и все корабли бухты Нагаева выстроятся вереницей в ожидании невероятных пассажиров, правда этого-то ослепительного вдруг как раз и не было. клубок разматывался в обратную сторону, с осторожной медлительностью, часто путаясь в петлях и узелках, но все-таки разматывался. Первым нашумевшим в Магадане реабилитированным стал Александр Иванович Мельчиков, бывший секретарь цеха Кomsomola. В этом проявилась как бы законная очередность, потому что никто не был так твердо уверен в наступлении этого момента, как Саша Мельчаков. На протяжении всех долгих лет он существовал на Колыме так, точно ему вот-вот сию минуту предстоит вылететь на материк, принять свой старый пост, встретить Марусю и детей. А Марусю он тоже говорил в таком тоне, точно она на минутку выбежала в магазин, сейчас вернется. Женщины для него не существовали, никаких колымских романов он не заводил, ждал Марусю. Это было трогательно. Но, с другой стороны, многих настораживала в нем какая-то подчеркнутая замкнутость, какое-то сознание своей врожденной предназначенности для руководящих должностей. Например, относясь хорошо к Антону, который постоянно лечил его, он все-таки каждый раз шутливо подчеркивал, что доктор – беспартийный товарищ. Я навсегда запомнила день отлета Мельчакова в Москву по вызову для реабилитации. Нечаянно я стала свидетелем его последних шагов по земле Калымской, потому что тем же самолетом вылетал после двухмесячного пребывания у нас мой Вася. Меня поразило, что Мельчакова никто не провожал. Он стоял на обочине посадочного поля, весь подобраный, поджавшийся, как для прыжка, устремив сощуренные глаза в невидимую для нас далекую точку. Это был настоящий отрезанный ломоть. Вместе с арестантским бушлатом он сбросил с себя всякое родство с нами, всякую память о пайке с довеском, о скотской тесноте нар, о бирках, привязанных к рукам умерших. Это уже не был тот Саша Ильчаков который приходил к нам обмениваться новостями, прогнозами, пожаловаться Антону на непорядки с пищеварением, посмеяться над анекдотами. Это был человек, аккуратно связавший разорванную нить своей жизни. Тугим узелком затянув он кончики, соединил 37-й с 54-м и забросил подальше все, что лежало посередине. Сейчас он ехал, чтобы снова занять соответствующий номенклатурный пост, чтобы снова начать подъем по лестнице Иакова, с которой его не ненароком столкнули, по ошибке столкнули, приняли за кого-то другого, совсем иной породы. Александр Иванович вежливо со мной простился, даже выразил уверенность в том, что скоро и мы полетим по этой же трассе. Но слова были не настоящие. Он даже не давал себе труда притворяться, что его может интересовать что-нибудь, остающееся здесь. Антон сначала этому не поверил. Сказал, что я мастерица сочинять подтексты. Но тремя годами позднее, уже в 57-м в Москве, ему вспомнился мой рассказ об отлете Мельчакова. И он, в который уж раз признал, что я не лишена душевного слуха. А было в 57-м так. «Позвони-ка Саше Мельчакову, сказал Антон. «Вот обрадуется, что мы уже в Москве». Я позвонила. «Саша!» — восклицала я возбужденно. — Саша, мы уже в Москве. Да ты что, не узнаешь, что ли? Это Женя, Женя и Антон. Я ждала радостных, путанных междометий предложений немедленно встретиться. И вдруг услышала скрипучий коренинский голос, мерно осведомлявшийся о моем здоровье, о здоровье доктора. Я растерялась до того, что сунула трубку Антону. говоря с ним сам. Антон в течение нескольких минут выслушивал этот Малознакомый голос с покровительственными барскими интонациями и лицо его все больше каменело. Потом он сказал: «Желаю успехов» и положил трубку. И добавил: «Нет, это ты, оказывается, очень правильно почувствовала тогда на Магаданском аэродроме. Да, именно в тот день, последний день Мельчакова на Колыме произошло первое мое столкновение с этой поразительной готовностью все забыть» все выпалоть с корнем и вернуться на исходные позиции, без всякой переоценки ценностей в свете полученного жестокого опыта, без всякого сожаления о тех, с кем еще вчера роднили одинаковые раны. Сколько их разновидностей этой породы довелось встретить потом уже на Большой Земле. Можно еще понять, а поняв простить, тех, кто навеки ушиблен страхом кто не в силах победить свою нервную память. Рецидивы страха, впрочем, не доводящие до отречения от прошлого, от друзей, от этой книги, я и сама порой еще испытываю при ночных звонках у дверей, при повороте ключа с наружной стороны. Но как понять тех, кто ради карьеры, ради ярмарки тщеславия хочет все забыть, заглушить в себе все, что открылось ему страданием, продолжить, как ни в чем не бывало, свой до тюремный путь, свою славную автобиографию с массовыми казнями хороших знакомых. И все это в погоне за фантомами, за побрякушками, за дьявольской ерундой. А ведь так мало нам всем осталось жить. И в тот момент, когда я пишу это, уже нет и нашего колымского друга Саши Пельчакова. Нет, не осуществилась его мечта, пронесенная сквозь 18 лет мучений. Не призвали его после реабилитации к кормилу власти. Так же железно, как и к другим реабилитированным, была выдержана и по отношению к нему партийная установка. Законный отдых. Да, персональная пенсия. Пожалуйста, жилплощадь, получите. Печатание мемуаров о славном революционном прошлом. Ну что же, печатайтесь. Но не больше. Для ведения практических дел сегодняшнего дня есть уже новая номенклатура, выпистованная, пока вы сидели на Колыме, на Печоре, в не неотягощенная слишком обильным знанием истории. И Александру Ивановичу Мельчакову, сгоравшему от желания действовать, руководить, направлять, размять застоявшиеся руки, ноги, мозги, была предоставлена, увы, единственная возможность делиться на страницах журнала «Юность» воспоминаниями о первых годах комсомола, о славных его руководителях, бойцах и мучениках революции. Но даже и в этих «Житиях святых» Саша не мог рассказать всего, что пережили его первые соратники, руководители комсомола революционных лет. Как раз мученическая кончина этих героев, расстрелянных в 1937 году, и была запретной темой. И если в начале шестидесятых еще можно было написать «стал жертвой нарушений революционной законности», то к середине десятилетия уже приходилось обрывать на оптимистической ноте, оставляя в глубоком мраке вопрос о том, как же эти несравненные герои и рыцари революции ушли из жизни? Может быть, именно от крушения надежд и погиб сравнительно рано Саша Мельчаков? Умер, оплаканный преданной семьей, предколлегией журналы «Юность» и нами, своими друзьями тяжких дней, забывшими обиду, забывшими, что он хотел напрочь отмежеваться от нас, чтобы не компрометировать себя опасными связями. Помним Сашу Мельчакова-Магаданского, а не московского. Но так или иначе, оттепель продолжалась. 1954-1955 учебный год дал мне возможность, отказавшись от офицерского класса, получить два обычных класса в вечерней школе взрослых. Теперь моими учениками стали летчики, рабочие авторемонтного завода. Среди них было несколько бывших заключенных, принятых по нынешним либеральным временам на доучивание. Мне теперь поручались доклады в Институте усовершенствования учителей, А на моих уроках побывали сам Завгурану Трубченко и еще сами Зав Облану Желесков. Они предложили мне дать несколько открытых уроков для учителей, желающих перенять опыт. После этих посещений на нас вдруг свалилась манна небесная. Меня пригласили в горжил отдел для переговоров об улучшении квартирных условий. Двухэтажный деревянный дом на улице коммунный, два шага от школы, показался нам Версальским дворцом. Нам дали двадцатиметровую комнату в квартире, где кроме нас жили всего только две семьи. И это после нагаевского барака, где мы были тридцатые. В квартире была хорошая кухня, ванная комната, теплые уборные. Не веря глазам своим, мы с Антоном откручивали краны в ванной. Недоверчиво дотрагивались до кафельных плиток на кухонной печке. Шум, спускаемый в уборной воды, мы воспринимали как сигнал из потустороннего мира, потому что чего-чего, а уж благоустроенный уборный мы за последние два десятилетия категорически не встречали. Окончательно неправдоподобным чудом-юдом явился возникший на нашем столе телефонный аппарат. Его выдрузили после того, как Антон стал обслуживать в больнице отдельную палату для начальства. Я до сих пор помню номер этого первого телефона моей второй жизни, начавшейся 5 марта 53 года. 22-71. Автоматической станции в Магадане тогда еще не было, и вместо бездушных гудков слышался мелодичный голосок, сговорчиво отвечавший «Даю». Мы с Антоном первые дни играли в этот телефон. По нескольку раз в день звонили друг другу с работы домой и вели, захлебываясь смехом, глупейшие, но милые нам диалоги. «Это совхоз Эльген». «Нет, что вы! Прииск Бурхала». «Отнюдь нет! Может быть, это дом Васькова?» «Гражданин, это частная квартира. Здесь живет один популярный у населения доктор. Он же шарлатан-гомеопат». «Да?» А я думал, что это квартира выдающегося специалиста по обучению комендантов изящной словесности. Так мы забавлялись, но в то же время мы вполне серьезно наслаждались своей новой квартирой. Остро, чувственно. Можно сказать, плотоядно смаковали. Наконец-то обретенное освобождение от страха. Смело и спокойно запирали дверь на ночь и засыпали, не ожидая ночных звонков и стуков. Частная квартира. Одним словом, мой дом, моя крепость. К Новому году я получила одну за другой две обнадеживающие бумаги из Москвы. В одной сообщалось, что мое заявление о реабилитации, адресованной Ворошилову, переслано в прокуратуру СССР. В другом, что из прокуратуры оно ушло в Верховный суд. Понимающие люди утверждали, что это замечательный признак. Волновало то, что Антон все еще не получал никакого ответа. К празднику Тоня положила ему на ночной столик открытку с картинкой, в которой желала ему здоровья, счастья и получить скорее чистый паспорт. В свои тогдашние восемь лет она уже отлично понимала, что значит для человека чистый паспорт. И вот весна 1955-го. Мои сослуживцы по школе взрослых, оживленно толкуют в учительской о каникулах, высчитывают, сколько им причитается за долгий калымский отпуск, спорят о сравнительных преимуществах Крыма и Кавказа, показывают друг другу купленные в дорогу обновки. Давно ли я умела усилием воли отключаться от той горечи, которую ощущала присутствуя при подобных разговорах? Теперь больше не могу. Теперь эти прибои житейских волн отдаются у меня в голове гулким шумом. И вот наступает наконец тот немыслимый момент, когда директорши школы задает мне мимоходом совсем простой вопрос: а вы чего же не подаете заявление насчет отпуска на материк? Я на материк? А почему бы и нет? скучным голосом говорит директорш: с отделом кадров согласована ссылка у вас. Снята, можете ехать. Директорша добрая женщина. Во всяком случае, вкуса к злу у нее нет. Только вот похожа она очерком лица и фигуры на крупного зеркального карпа. Да и вялой флегматичной душой тоже. Она таращится на меня с глубоким удивлением, когда я обнимаю ее за плечи и шепотом читаю ей из Пушкина. Я стал доступен утешению. За что на Бога мне рабтать, Когда хоть одному творению Я мог свободу даровать. Двенадцать ночи я иду из школы домой. Теперь не страшно, живу рядом со школой. А воздух с бухты доносится и сюда, И звезды те же, что и там у нас, в Нагаеве. Ощущение праздника не оставляет меня. Какие-то давние чувства, Запахи весенней земли, Обрывки стихотворных строк, Какая-то радостная слитость со всем сущим, как будто бы Пасха, и мне как будто 14 лет. Пройдут еще годы и годы, и однажды я вспомню это свое настроение тогдашней весенней оттепельной ночи с чувством глубокого стыда. Это произойдет в самом начале 70-х годов, когда мне в руки попадет книга Артура Лондона «Признание». Из этой потрясающей книги я узнаю, что вот в эту самую благословенную для меня ночь, когда мне казалось, что пришел конец нашим мукам, именно нашим, а не только моим, рядом в Чехословакии полным ходом шло разбирательство дела Сланского. И в эти именно числа, когда телячий восторг от привкушения возврата в жизнь лишил меня разума, умения читать газеты, сопоставлять факты, делать выводы и прогнозы. В эти именно дни, когда я почти поверила в наступление золотого века, людей продолжали утонченно терзать, унижать, заставляли разыгрывать по сценариям позорные судебные заседания. Людей продолжали вешать ни за что без всякой вины и пепел их развеивать по ветру. И эта ночь, наполненная для меня иллюзией близкой, полной свободы, была для многих, таких же, как я, хотя бы для тех же чехов, налета до краев все тем же давнишним отчаянием. Но тогда я ничего этого не знала. Оттепель лишила меня способности предвидеть хоть что-нибудь. Почти бессознательно нелепая идея компенсации которую судьба должна же дать мне за испытанные муки, овладела мной, застилая взор. Я должна еще быть счастлива, я еще не стара, я успею многое сделать, прочесть, написать. Долго не вхожу в дом, стою у крыльца и смотрю на звездное колымское небо, холодное, но все-таки весеннее. Я ни о чем не думаю, только прислушиваюсь к чьему-то страстному и нежному голосу, звучащему внутри. Кажется, это голос Блока. Но я хочу безумно жить, все сущее увековечить, безличное очеловечить, несбывшееся воплотить. А сегодня мне хочется просить у Артура Лондона и его товарищей прощения за ту мою счастливую ночь 55-го года и за то, что я назвала эту главу перед рассветом. Но менять заголовка не буду чтобы не отклоняться от правды тогдашнего моего восприятия событий.